Глава седьмая Так, день за днем мы узнавали о себе что-то новое и постепенно погружались в учёбу. Предметов было много, но все такие интересные, что мы рвались к знаниям, забывая порой есть и спать. Впрочем, после первой суматошной недели, когда нас коротко знакомили со всеми предметами, которые преподавались в Академии изумруд, Расписание разделилось по факультетам и специализациям. В чем то стало проще. Общие предметы по-прежнему читались в больших аудиториях, а вот специализации велись в небольших уютных кабинетах на 5-10 человек. В этих группах преподаватели не просто делились знаниями, они шлифовали наши способности, словно грани того самого изумруда. Утро начиналось с медитации. Меня научили видеть крохотную искру собственной магии и еще раз объяснили разницу между магом и ведьмой. Маги оперировали внутренней силой, их источники порой горели, как огромные костры, и в магическом зрении факультет боевиков на утреннем построении выглядел как шеренга костров разной величины. Ведьмы собственных сил имели мало — искру, иногда две или три. Но с помощью этих искр мы управляли силами природы. Поэтому на медитации ведьмы не только очищали свой разум, расслаблялись и концентрировались, но и привыкали к новому звучанию мира вокруг. После завтрака шли лекции, а после обеда — практические занятия. Причем декан умудрялась так виртуозно составлять расписание, что утром мы записывали значения рун, а после обеда выцарапывали их на дереве или камне. Утром слушали лекцию по анатомии, а после обеда шли в лазарет изучать лежащих там больных и воздействие на них исцеляющей магии. В общем, свободное время у нас появлялось только после ужина, Да и то уходила на подготовку к семинарам и практическим работам. Тем не менее, мне в академии нравилось почти все, Вернее, нравилось бы все, если бы не зелье варенье. А Элира с первого занятия стала любимицей преподавательницы зелья варенья. Она буквально влюбилась в этот предмет. Днями и ночами готова была сидеть в лаборатории, готовя... очередное заковыристое зелье. Даже в выходные моя соседка по комнате практически не вылезала из учебной лаборатории. Договорившись с магистром Агинорой, Алира наладила производство своих кремов, шампуней, специального мыла, лосьонов и прочих косметических штучек. Обычно первокурсников без присмотра в лабораторию не пускали, но болотная ведьма. доказала свою компетентность и получила разрешение, а потом сумела договориться с мистрес Рагнедой о поставке ингредиентов в обмен на свои зелья. Поэтому результаты ее трудов шли в лавку, но кое-что Айлира продавала нашим же однокурсницам. На одном таком зелье от веснушек она заработала себе на зимний плащ. а распродав большую партию зелья для блеска волос, купила себе зимние сапоги. Мои успехи были не столь впечатляющими. С лёгкой руки магистра Клиффорда меня записали на все курсы и факультативы для обережников, мастеров щитов и защитных амулетов. Это мне нравилось, и я делала успехи в этих дисциплинах. Смежными считались вышивка, Плетение, каллиграфия, руны, симвотипия, рисование, резьба по дереву и камню, а также ювелирное дело. Они, как ни странно, тоже шли у меня хорошо. Но вот зелье варенья обязательный предмет для лекаря, ведьм и травников. Я перебила кучу пробирок, рассыпала гору редких ингредиентов. Сожгла два котелка, опрокинула горелку, сломала полдюжину лопаток, ложек и веселок, но так и не научилась варить простейшее зелье от простуды, которое необходимо было для зачета. Айлира вздыхала и по двадцать раз объясняла мне каждое действие. Я рыдала и просто не понимала, как. «Ну как я столько лет проработала в таверне, выполняя раз за разом последовательность действий и ни разу не нарушила рецепт? А здесь не могу лечебный чаек заварить. Ну ерунда же! Как так?» А между тем время зачетов приближалось. Первокурсники не сдавали экзамены, но в обязательном порядке сдавали зачеты или контрольные по всем изучаемым дисциплинам. Я довольно легко сдавала теорию. Память у меня была хорошая, конспекты я старательно писала, да и магистры умели преподнести материал так, что и захочешь — не забудешь. А вот практика. На бытовой магии нужно было просто согреть воду. Бытовуху у нас вела мистрис Ройс, молодая симпатичная ведьма-аспирантка, еще не забывшая курс, который изучала сама. А вот принимать зачет неожиданно прибыл сам магистр Санелиус, декан, ненавидящий ведьм. Мы ежились, стоя в коридоре, и готовы были бросать жребий, кому идти первым. Но всех неожиданно отодвинула Аэлира. Она явилась на зачет с корзинкой из таверны и невозмутимо объявила, что идет первая. Ее провожали в аудиторию, как героиню, «Адептка, прошу, продемонстрируйте свои умения». Услышали мы из-за двери, а потом магистр Санелиус поставил полок тишины, и мы остались трястись за дверью. А Элиры не было долго. Мы уже все извелись, а когда дверь наконец распахнулась, я не поверила своему обонянию. В аудитории пахло чаем, вкусным, И редким травяным чаем, а еще печеньем магистр Санелиус, строго нахмурив брови, смотрел на меня. И я решительно шагнула внутрь. Меня разбирало любопытство. Корзинка, из мак и башмак, чай, сдержанное лицо Элиры и запись зачет в ведомости перед магистром. Итак. «Ваша очередь, адептка, подогрейте воду!» Бытовик мрачно кивнул на большую керамическую чашку. Я сосредоточилась и аккуратно нагрела чашку, ровно так, как мы с Айлирой делали в комнате, когда хотели перекусить и выпить чая. Постепенно от воды поднялся порог, а потом она закипела. «Зачет!» Ровным тоном сказал бытовик, и я быстро попрощалась и вышла. Всё вместе не заняло и пяти минут. Так что же Элира делала в аудитории почти полчаса? С этим вопросом я и пристала к подруге, как только нашла её в комнате. Но болотная ведьма просто пожала плечами и заявила, что она грела воду. И только.